Глава четвертая. Неожиданные гости. Я выдохнула. Делать окончательные выводы рано. Сердце обливалось кровью, но была часть меня, которую не затронула пустота потери. «Что там?» — говорил Эрмиор про смерть отца. Он ощутил пустоту, какую чувствуют драконы, когда умирает их родственник. Эрмиор мне какой-то дальний, но родственник, а значит, я должна была ощутить нечто подобное». Я чувствовала пустоту от того, что не могу разглядеть моего Эрмиора в этом мире. Чувствовала холод и боль. Но, видимо, это была не та пустота. Интуиция подсказывала, что это нечто другое. Я всплеснула руками. У меня было столько вариантов, как я буду действовать, оказавшись в этом мире. Но в каждом из этих вариантов я должна была сперва почувствовать Эрмиора, нащупать. Теперь же я не представляла, как мне поступить. И да... Теперь, если поднатужусь, я открою портал обратно. Это потребует силы сосредоточения, но я уже знала, как они создаются. Просто не могу идти обратно, не разобравшись. Пока есть надежда найти его или хотя бы отомстить, или помочь тому, умирающему дракону, я должна быть здесь. Закусила губу. Мысли метались в голове. Отправиться на секретную базу, прижать Андрея Александровича, узнать правду, а если это все ловушка? Нет. Нужно придумать нечто тоньше, безопаснее для меня самой. Эрмёр не хотел бы, чтобы я бесславно попалась на те же приманки, на которые, похоже, попался он. И в этот момент я услышала звук, который меньше всего ожидала. Дверной звонок. «Да кого там несет? — подумалось мне. «Кому понадобилась эта пустая квартира?» Напрягла магическое чувство вне пространства, как учил мэтр Грай. За дверью было два человека, обычных, без всякой магии. Еще трое стояли ниже, на предыдущем лестничном пролете. Я подошла к двери, приоткрыла глазок, одновременно создавая воздушный барьер на случай, если в него упрётся дуло пистолета и в меня попробуют выстрелить. Напротив двери, подняв руки, стояли генерал Андрей Александрович и психолог Марк Игнатьевич, два немолодых мужчины из девятого отдела. Психолог выглядел как всегда. Водолазка, облегающие брюки, черные волосы зачесаны назад. «Убийцы!» — пронеслось в голове, легкие на помине. «Вы пришли умереть?» — ледяным голосом спросила Яня, открывая дверь, хоть понимала, что и для них, и для меня дверь — лишь символическое препятствие. «Машенька, откройте, мы пришли поговорить!» — послышался голос Андрея Александровича. «Мы не убивали драконов. У нас с вами есть общие интересы, и мы совершенно безоружны». «Вы брете, как всегда», — вырвалось у меня. «Я их совершенно не боялась, но больше я не попадусь на их удочку. Никогда!» «Маша, вы ведь теперь отличаете правду от лжи», — спокойно произнес Марк Игнатьевич. «Вы знаете, что Андрей сказал правду. Сами знаете. Смерть драконов — не вина девятого отдела». «Хитрый генерал. Взял с собой психолога, которого я когда-то уважала за ум и умение вести диалог. Но он ведь прав, этот психолог. Андрей Александрович не соврал. И сам Марк Игнатьевич тоже. Так что же, не спецслужбы убивали драконов? Тогда кто?» Одним движением я открыла замок и распахнула дверь. «Одно слово лжи, я сожгу вас прямо здесь», — заявила я. демонстративно зажгла на ладони огонь и поводила у них перед носом. «Где он?» — пристально, глядя в глаза генералу, сказала я, когда эти двое пересекли порог. «Где Ирмер? «Хотели бы мы тоже знать, Машенька», — ответил Андрей Александрович вкрадчивым голосом, и опять ни капли не врал. «Может быть, пройдем на кухню?» «Помнится, вы любили кофе и умели его готовить?» «Ладно». Усмехнулась я, погасила огонь в руке и указала им на коридорчик, ведущий на кухню. Не хотела поворачиваться к ним спиной, поэтому пропустила вперед, хотя никакой опасности от них сейчас не ощущала. Спаршивые овцы хоть шерсти клок. Если они немного прольют свет на случившийся с эрмиором, будет уже хорошо. «Как вы узнали, что я здесь?» Спросила я, разливая кофе из турки в три маленькие кофейные чашечки, оставшиеся от моей прежней жизни. Господа спецагенты не спешили начать важную беседу, и я тоже сохраняла молчание до этого момента. Королеван Дориса сможет сыграть в такую игру не хуже их. Мы предполагали, что если что-то пойдет не так, и вы вернетесь в этот мир без нашего ведома, то можете прийти сюда, — пояснил Марк Игнатьевич. Поднес к носу чашку с кофе и вдохнул аромат. «Великолепный кофе, Машенька. Спасибо. Поэтому вот тут...» Он указал на лампу над столом. «И в комнате встроены камеры. Никакой магии. Просто камеры. Когда вы появились, мы сразу поспешили сюда, чтобы побеседовать с вами. Ведь наш портал неожиданно исчез». Продолжил за него Андрей Александрович. «Мы предположили, что кто-то из вас с государем Ремиором закрыл второй портал, и по закону сохранения энергии сразу закрылся и наш». Мы не знали, что думать, но, признаемся, в голову пришла мысль, что прежде чем закрыть портал, кто-то им воспользовался. Не знали ничего о вмешательстве Марьяна и других деталей, но такое предположение было. — А теперь откуда знаете про Марьяну? — бросил я на него острый взгляд. Об этом рассказал его величество Эрмиор. С уважением в голосе ответил Марк Игнатьевич. — И где он сейчас? Действительно не знаете? — жестко усмехнулась я. «Что здесь вообще произошло?» «Он исчез», — Развел руками Андрей Александрович, а его взгляд показался даже немного виноватым. «Мы с ним договорились о сотрудничестве и даже начали операцию по освобождению дракона, а потом он исчез». «Так, рассказывайте все По порядку». Я, наконец, села на третий стул, принесенный из комнаты, и приготовилась оценивать каждое их слово на степень правдивости. «Без лжи и умалчивания. Это, кстати, повторяю, ваш единственный шанс уйти отсюда живыми. И тем более, единственный шанс договориться со мной». «Мы уже поняли, что по-другому с драконами никак», — доброжелательно усмехнулся Марк Игнатьевич. «Машенька», — мягко обратился ко мне Андрей Александрович. Мы понимали, что государь Армиор, если он проник в наш мир, будет пытаться следить за нашей базой, ведь он, как и вы полагал, что это мы убивали драконов. Хотя, если подумать, это просто невозможно, ведь вероятно, первый дракон, пришедший в наш мир, был убит задолго до создания девятого отдела. Однако мы усилили охрану и патрулирование вокруг базы, и буквально на следующие сутки после закрытия портала наши камеры заметили странного грибника. Нет, знаете, Андрей Александрович улыбнулся. Государь очень хорошо маскировался. Надел панамку, как у заправского грибника, толстовку, взял корзину. Лицо прикрывал воротником толстовки. Видимо, не хотел применять магию для изменения внешности. Но на изображение мы все равно не смогли в точности разглядеть черты лица. И все же по фигуре и злому бровей было видно, что он вновь не удержался от улыбки. «Такие мужчины не ходят в лес за грибами, разве что ездят в оплачиваемый тур для знакомства с местной природой. Поэтому мы решили его проверить и не ошиблись. Мы послали человека, который вышел поговорить с ним как раз в тот момент, когда государь стал невидимым и хотел обратиться драконом». «И тут вы поняли, что это точно он», — закончила за него я. «И как прошли переговоры с невидимкой?» «Ну?» — лукаво усмехнулся Андрей Александрович. «Мы предполагали, что любой из вас может применять магические средства невидимости, поэтому все наши патрульные были снабжены приборами для регистрации инфракрасного излучения живых объектов. Наш сотрудник смог видеть государя на экране благодаря этому. Они поговорили. Государь отличает ложь от правды, поэтому он согласился на встречу со мной. Признаюсь, все, и мы, и он, узнали много нового». Например, нам в голову не приходило, что под землёй, недалеко от нашей базы, некий подпольный земной маг держит дракона-пришельца и выкачивает из него силы. Генерал не врал. Они действительно не знали. Спецслужбы не так много обманывали меня когда-то, — подумала я. Умолчали о природе Эрмиора. Видимо, чтобы я не повторила судьбу Марьяны, начавшей терять связь с другим миром после этой информации. И, пожалуй, все. Ища Мада в нашем мире был не девятый отдел. Есть какая-то другая фигура, о которой я еще не имею ни малейшего представления. «И что дальше?» — спросила я. «Неужели Эрмиор согласился иметь с вами дело?» «Да, Машенька, ваш жених — очень умный и проницательный правитель. Он признал, что у нас есть общие интересы. Видите ли, Маша, нам не нужен конфликт с другим миром, с драконами в особенности». В наших интересах дружить с вами и в наших интересах найти того, кто затеял все это, заключил дракона под землей, пытался выманить Эрмеора в наш мир. Ведь не исключено, что убивая драконов и поглощая их силу, он желает захватить власть над нашим миром. Что бы вы ни думали о нас из-за того маленького умалчивания, мы всегда действуем в интересах этого мира. Нам нужно сохранение безопасности, а не мировое господство. А вот в литературе и кино отделы, подобные нашему, часто демонизируют. «Ваша позиция вызывает уважение», — сдержана, но искренне сказала я. «И что было дальше?» «Уже ясно, что освободить дракона не удалось, а сотрудничество с Эрмиором закончилось его пропажей. Но я должна узнать детали». «А дальше, Машенька?» — вздохнул Андрей Александрович. «Вначале государь Эрмиор просканировал на допросе почти всех наших сотрудников, ведь не исключено, что преступник скрывается среди них, даже меня». Пожилой генерал усмехнулся и никого не нашел. «Затем мы разработали план по совместному освобождению дракона. Это не только позволило бы государю спасти соплеменника, но и всем нам узнать, кто именно заключил его в подземелье. Сам-то дракон наверняка знает». К тому же наши действия могли привлечь внимание неизвестного мага, и он мог бы проявить себя. Рискованно, но иногда приходится ловить на живца. Государь нашел точную точку, где глубоко под землей томится дракон. Она, кстати, находится в стороне от базы, поэтому появление в этом регионе портала, а вслед за ним и нашей базы, вероятно, простая случайность, либо закономерность, вызванная неизвестными магическими процессами. Так вот. «Вход в загадочное подземелье найти не удалось. Непонятно, как преступник ходил кормить дракона и выкачивать из него силы. Входа просто нет». «Я уже поняла», — невесело усмехнулась я. «Мы могли бы пригнать буровые машины и пробить проход под землю, но опасались, что при этом возникнет вибрация, и на изможденного дракона мог обрушиться свод. Тогда государь Эрмиора решил прожечь землю в этом месте». Немного в стороне от точки заключения дракона. Для этого ему требовалось принять драконью ипостась. А перед этим Эрмиор хотел попробовать связаться с заключенным драконом, поскольку в драконьей ипостаси он обретает способность разговаривать мысленно. По его словам, ничто на свете не может до конца заблокировать телепатию настоящего дракона, если тот находится в сознании. На это он и надеялся. Чтобы избежать ментального шума и поражения драконьим огнем, мы стояли в стороне от места действия. «Тут-то он и пропал?» — Обреченно спросила я. «Да», — вновь вздохнул Андрей Александрович. Время шло, а мы не видели ни огня, ни каких-либо сигналов от государя. Когда вернулись, даже инфракрасные датчики не зарегистрировали его присутствие там или в окрестностях. «А камеры?» — «Никогда не поверю, что вы не следили». «А камеры, Маша, показали вот это». В разговор вступил Марк Игнатьевич. Он достал смартфон, пару раз нажал на экран и протянул его мне. На видео Эрмиор стоял посреди поляны в лесу, где явно специально вырубили деревья, чтобы расчистить место для обращения Эрмиора. Одетый теперь не в черные с шитьем одежды другого мира, а в джинсы и толстовку, мой дракон все равно выглядел сногсшибательно. Знакомые черные кудри, отросшие длиннее, чем несколько недель назад в момент нашего знакомства, сосредоточенный взгляд ярких глаз на красивом строгом лице. «Я чуть не заплакала. Любимый! Не хочу верить, что эта запись и портреты в Гауддире — это все, что от тебя осталось!» Эрмиор сосредоточенно смотрит перед собой, потом, кажется, начинает перевоплощаться. В «Обращении драконов» есть момент, когда вихрь еще не закрутился, но образ человека уже становится расплывчатым, и вдруг в его лице появляется нечто странное — удивление и злость. В следующее мгновение он просто исчез. Вот что произошло, Машенька, и никого больше мы там не обнаружили. Неизвестно, что увидел государь, прежде чем исчезнуть. Может быть, у вас есть соображения? — сказал Андрей Александрович, а Марк Игнатьевич забрал телефон из моих внезапно ослабевших рук. Надел полог невидимости, но тогда инфракрасные датчики девятого отдела смогли бы его обнаружить. Ушел в другой мир, но он не умеет открывать порталы, и никакого портала на записи не видно. Мысли мучительно метались в голове и не подсказывали никакого ответа. — А у вас есть соображения? — быстро бросила я. Я не знаю ничего из драконьей или человеческой магии, что могло бы объяснить такое внезапное исчезновение. Есть. Вилами по воде писанное, что называется, оно есть. Глядя мне прямо в глаза, сказал Андрей Александрович. Во-первых, мы предполагаем, что как раз в тот момент могущественный маг или маги вышли из тени, чтобы уничтожить Эрмиора. А во-вторых... Маша, скажите, драконы ведь обладают всей магией в обеих ипостасях. «То есть дракона-человека тоже очень сложно убить?» «Да, верно». Я нашла в себе силы улыбнуться. «Заговорщики в том мире сочли очень опасно и даже меня, тогда еще совсем неопытную драконицу». Марк Игнатьевич опустил глаза, чуть улыбаясь. «Видимо, его позабавило, как я называю себя драконицей». «Ну да». Еще два месяца назад он учил простую русскую девушку Машу приемом психологической саморегуляции и психологического воздействия на других людей. А есть ли момент, когда дракон становится очень уязвим и не может применить свою магию? И тут меня осенило. Такой момент действительно есть. Я просто никогда не задумывалась об этом. То есть вы думаете, дело в перевоплощении? Я почти закричала. «Этот гад!» Или, гады, дождался момента, когда эрмер соберется перевоплотиться и что-то с ним сделал? «Да, Маша», — сказал Андрей Александрович. Вся логика ситуации указывает на это. Что за вихрь появляется, когда дракон перевоплощается? Ответ, скорее всего, прост. Это вихрь из атомов, составляющих тело дракона. В человеческой ипостаси они... уложены одним способом, а в драконьей — другим. Ну и, конечно, для построения огромного драконьего тела требуется больше атомов. Поэтому тело драконов в человеческой пастасе тоже содержит больше атомов и молекул. Оно более плотное. Никогда не догадывались, что ваш жених весит... Хм... Несколько больше, чем должен весить мужчина его комплекции. Мы, кстати, проверили. Так и есть. Отсюда большая физическая сила. крепость костей и другие свойства драконов в человеческой ипостаси. Но, так или иначе, когда тело дракона распадается на атомы, их, наверное, можно собрать и заключить, например, в сосуд, вроде лампы Алладина, или распылить, а магическую силу забрать себе. Мы сожалеем, но предполагаем, что именно так и произошло. «Что?» — мое сердце упало. «Вы думаете, что моего Эрмиора распылили?» «Вероятнее всего, если они хотели получить его силу». Я опустила глаза, едва сдерживая слезы. «К сожалению, другое объяснение придумать сложно». «Ну да», — грустно сказала я. «Картина, ужасающая, режущая по-живому, почти целиком сложилась у меня в голове. Это было необыкновенно, больно, безысходно, хотя в значительной мере соответствовало тому, что мы с Эрмиором предполагали и прежде». Этот гад уже получил силу двух драконов, отца Эрмиора и другого, Гольцину, наверное, а может быть и трех, ведь была еще драконица Вейлина. Но силы все же не хватало для реализации каких-то его планов, например, сделать дракона из самого себя и подмять под себя весь мир, просто как предположение. Ему требовались еще два дракона. Поэтому очередного пришедшего в этот мир дракона он заключил под землей, десятилетиями использовав как батарейку, а заодно как приманку для эрмиора. Ведь в этом мире драконы закончились. Ему требовалось выманить сюда дракона из другого мира. И вот теперь он его получил. Мы отыграли его план, как по нотам. Закончила я срывающимся голосом. — Маша? — Марк Игнатьевич ободряюще посмотрел на меня. «Общая картина, скорее всего, такая, но, возможно, все не так плохо. Например, он или они могли заключить Эрмиора в какой-нибудь сосуд, как я уже говорил», сказал Андрей Александрович. «Тогда он еще жив, и в любом случае, этот преступник так и не убил томящегося под землей дракона, и до сих пор над миром не нависла никакая угроза. Тьфу-тьфу-тьфу, конечно». Никто не пытается захватить мировое господство магией, ведь наверняка он бы сразу взялся за дело, получив силу Эрмиора, а значит, он все еще не реализовал свой план. Что-то у него пошло не так. Хм, а ведь генерал прав. Сколько дней прошло с момента исчезновения Эрмиора? Спросила я. Пять. Конечно, может быть, этот гад просто еще готовится, поэтому не проявил себя, сказала я. Значит, мы должны опередить его. Что вы предлагаете? Искра надежды и отчаянная решимость волной ударили в сердце. Пока есть хоть малейшая надежда, я буду сражаться. Или мстить, если такой надежды не останется. Я даже была готова снова сотрудничать с девятым отделом. К тому же даже Эрмиор пошел на это. Не они — главное зло, а вот стать оружием против этого зла могут. Мы предлагаем... С уважением, блеснув на меня глазами, начал Андрей Александрович, но я подняла руку останавливающим жестом. Кое-что ударило мне в голову. Даже не ниточка надежды, почти уверенность. «Я знаю, кто этот преступник», — сказала я, вскочив на ноги. «Скажите, кто разработал наш шифр? Это ведь один из сотрудников девятого отдела?»